Кенти усадил гостей на кухне, засуетился по-хозяйски, накрывая на стол, ошпарил белоснежный толстого фарфора чайничек, насухо вытер его полотенцем, засыпал фруктовые чайной смеси. А в голове крутилась мысль, почему они пришли. И отец-то бывал у него на квартире нечастым гостем, а уж такой важный визитер и подавно. Зачем отец его привел? и сам себе ответил, — нет, не отец привел старика. Все случилось с точностью, да наоборот. Это отец здесь по воле наиважнейшего в староверческой общине человека, и, значит, повод тоже был наиважнейший. — Только при чем здесь он? — ломал себе голову Иннокентий, разливая по чашкам ярко-красный душистый фруктовый сбор и продолжая автоматически улыбаться. — Твоя подружка, — начал отец, и Иннокентий вздрогнул, чуть не пролив заварку на скатерть. — Та, за которой ты ходишь уже последние пятнадцать лет. — Маша? — вопрос был риторическим. — За кем еще он ходил последние пятнадцать лет? Иннокентий аккуратно поставил чайник на место под пристальным взглядом двух пар глаз. — Мария Каравай! — — вступил тихим голосом глава общины и сделал паузу, в которую по-деревенски, вытянув губы трубочкой, подул на чай. — Практически возглавляет группу, идущую по следу какого-то маньяка. Сегодня они пришли с вопросами в церковь на Басманной. Причетника не было, с ними разговаривал Яков». «Однако понятно, что люди с Петровки будут продолжать рыть землю вокруг нашей общины, и никакой пользы от этого не случится». «А напротив...» Старец оторвался от чашки и впился в Иннокентия пронзительными глазками, и набрякшие веки внезапно перестали быть сонными, будто втянулись в глазницы. Взгляд у старца стал молодой, острый а напротив случатся одни несчастья. — Это твой долг — защитить своих, Иннокентий, — вступил отец. — Люди озлоблены. Немного надо, чтобы началась очередная охота на ведьм. Достаточно одной статьи в желтой прессе про маньяк-старовера, и все, что мы пытались построить последние годы, сгинет, как оно не раз уже случалось. — Ладно, будут мешать заниматься делами. Отец вздохнул. Он был крупным бизнесменом, специалистом по деревянным изделиям. От мебели до балясин с лестницами и охота на ведьм грозила ему напрямую. — Так ведь дальше пойдет? Вышлют староверов, только что вернувшихся на север из Южной Америки, остановят дела по возвращению наших церквей. — Нам ни к чему, — тихо сказал первосвященник, — не отводя от внимательных глаз, чтобы все узнали про количество наших общин, про людей из наших, живущих светской жизнью, не потому, что это преступно, но потому, что, крича вере предков наших на всех углах, мы ее и предаем. Наша правда в молчании, что появилось раньше слова». Я не уверен, что смогу в чем-нибудь убедить Машу, — Иннокентий тряхнул головой. Она вполне самостоятельна, упряма и почти всегда достигает своей цели. — И пусть достигает, — старик погладил бороду, — цель святая — поймать убийцу. Только она ищет его не там, где следует. А когда осознает свою ошибку, зло уже будет совершено. «А ведь нельзя, чтобы к добру шли злыми путями!» Они помолчали. «Я постараюсь», — сказал наконец Иннокентий, «но ничего не могу пообещать». «Хорошо», — степенно кивнул глава общины. «Постарайся», — добавил отец. И оба гости поднялись и прошествовали в прихожую. Там старик перекрестил Иннокентий и вышел отец молча сжал плечо своей тяжелой лапищей. Закрывая за ними дверь, Кентий подумал о том, что бы сказали отец и глава общины, если бы знали, что он сам лично участвовал в расследовании, которое сейчас рискует дискредитировать беспоповскую общину. Он вернулся на кухню. Три чашки с красным остывшим чаем так и стояли на столе, как три купели, наполненные кровью. Иннокентий хмыкнул и вылил чай. Одна фраза первосвященника крутилась у него в голове. «Нельзя, чтобы к добру шли злыми путями. Нельзя».